Глава 2. Предварительное следствие. Улики. Колдовство Памалиус Малифициарум, Делирио и другим авторитетам богословия и юриспруденции составляют преступление смешанного характера. Криман Форемикстум и принадлежит компетенции Духовного и Светского суда. Первое. Потому что оно, как ересь, затрагивает религию. 2. Потому что действия ведьм связаны с нанесением ущерба людям и имуществу. Поэтому в процессе должны участвовать обе компетенции. Именно обвинение возбуждается и поддерживается духовным судом, и затем исполнение приговора передается светскому суду. Первоначально процессы по делам о колдовстве велись исключительно духовными судами, но затем, по мере ослабления духовной власти, в особенности протестантских странах, эти процессы всецело перешли в ведение светских судов. Большей же частью, так как в процессах иногда возбуждались теологические вопросы, и ввиду особенной трудности и сложности их, Требовавшие нередко специального знания сущности колдовства, суды были смешанные, наполовину из инквизиторов, наполовину из светских судей. Часто для этих процессов назначался особый трибунал со специальным составом судей, так называемых комиссаров ведьм, хэкенс-комиссары. Были также специальные комитеты ведьм хэкен хэкен-наут-шусса, которые обязаны были повсюду выслеживать ведьм и доносить. Так как членам этих комитетов полагалась значительная доля от конфискованного имущества осужденных, то они, разумеется, старались повсюду находить ведьм. По общему правилу судопроизводства, преступления делились на обыкновенные и исключительные креминия ординария и креминия аксепта последним относились такие преступления, как оскорбление величества, измена, ересь и другие. Для этих креминия аксепта суд имел особенные полномочия и не был связан обыкновенными формами судопроизводства. Даже напротив – Он должен был, смотря по надобности, переходить границы установленного законом порядка. «Имхизор дуэст ординарным ном сервара». Но колдовство считалось исключительным даже среди кремения эксепта, потому что это преступление особое. Оно совершается секретно, скрывается во тьме, покровительствуемое темными силами. И сам дьявол помогает ведьме, научая ее отрицать свою вину и лгать на суд, закаляя ее против мучений и пытки, ослепляя судей, затемняя память свидетелей утомляя палачей и так далее. Поэтому судье в этих делах приходится встречать всякие трудности, каких нет в других процессах. Ему приходится в течение всего процесса выдерживать постоянную непрерывную борьбу с дьяволом. И чтобы его перехитрить и одолеть, нужно иметь особые средства и принимать исключительные меры. Ввиду этого для процессов о ведьмах были выработаны специальные судопроизводственные формы, более строгие и во многих отношениях отличающиеся от обыкновенного порядка судопроизводства по уголовным делам. По древнему немецкому праву, для возбуждения преследования по обвинению в каком-либо преступлении требовалось, чтобы обвинитель становился лицом к лицу с обвиняемым, доказывая свое обвинение, или чтобы несколько достойных доверия граждан под присягой подтвердили достоверность фактов, послуживших к обвинению. Также по каноническому праву, обвинение основывалось на скриптио правоспособного обвинителя, причем процесс не должен был выходить за пределы обвинительных пунктов обвинителя. Затем признание подсудимого имело цену только тогда – когда оно добровольное, и никоим образом не должно было применяться насилие для исторжения признания. Эти первоначальные ступени церковного судопроизводства были уже в 13 столетии радикально изменены по отношению к преступлениям ереси, а впоследствии еще изменены по отношению к преступлениям колдовства, потому что папство понимало, что при соблюдении обыкновенных норм судопроизводства, при объективных доказательствах, при добровольном признании и преследовании и ведьм оказывается невозможным. Поэтому папство установило для этих процессов другие начала. Для возбуждения обвинения в колдовстве достаточно было одного подозрения, основанного на народной молве, на каких-то слухах, на самых отдаленных догадках по внешнему виду ведьмы, по случайным ее поступкам и так далее. Объективных доказательств не требовалось. Достаточно было одного предположения о виновности. Упомянутый уже нами известный юрист капцев говорит, «при обвинении в колдовстве, ввиду того, что это преступление крайне важны и опасны», должны считать достаточным к применению пытки всякую примету и всякое подозрение, потому что эти преступления совершаются в тайне и не всегда оставляют после себя следы. По этим вредным и отвратительным преступлениям, при которых нахождение доказательств очень трудно и которые совершаются тайными путями, так что из тысячи преступников только один может быть судим и подвергнут каре, какой он заслуживает, совершенно не нужно сообразовываться боязливо и добросовестно с установленными правилами судопроизводства». Достаточно ли доказательств виновности, если имеется одно подозрение? На основании доноса и подозрения может быть сделано заключение о действительности виновности. Более точных доказательств не требуется для уверенности судей. Другой юрист, профессор в Кристоф Пролеш фон Фролешбург, которого называют австрийским Карпцевым, говорит, «Так как преступление колдовства – одно из самых ужасных деяний даже среди кремения и эксептия, и такого рода, что трудно их доказать», то для возбуждения преследования против обвиняемых и для применения пыток должно считаться достаточным основанием самое легчайшее указание их виновности. В особенности, вполне достаточным основанием может служить народная молва. Другим указанием виновности могут также служить, если данное лицо происходит от родителей, осужденных за колдовство, если кто-нибудь смотрит из подлобья и не может смотреть прямо в глаза, если имеет на теле какие-нибудь подозрительные знаки и так далее. Свидетели могли быть опороченные, Подвергшиеся наказанию даже малолетние дети, часто наказанием служил бред больных горячкой, с которых снимался допрос. Противоречие показания свидетелей не опорачивали этих показаний, если они все свидетельствуют о виновности подсудимого. Обвиняемому не давалось никаких средств защиты. Уже в с мульфициаром был установлен принцип, освященный потом практикой, что имена свидетелей сохраняются в тайне и никоим образом не должны быть освещены обвиняемому. По каноническому праву, «Обвиняемые в колдовстве не имели никакого права возражения против своих обвинителей, кроме отвода на основании смертельной вражды. Но Малиус сделал и это право фиктивным, благодаря предписанию об укрывании имен обвинителей. Чтобы сохранить форму, судьи в начале допроса спрашивали подсудимого, имеет ли он смертельных врагов и кто они, но ответ обвиняемого оставался без результата для оценки показаний обвинителей или свидетелей. Взятие защитника по свободному выбору подсудимого не допускалось». Одна была Иннокентия Восьмого вовсе запрещает иметь защитника. Малиус тоже находит излишнюю защиту, хотя разрешает суду назначить защитника верного и надежного, то есть твердого в вере. Защитник, при таких условиях назначаемый судом, должен был во всяком случае быть крайне осторожным в способе ведения защиты, чтобы излишним усердием не навлечь на себя подозрения в отрицании колдовства и в покровительстве ведьм, и самому не подвергнуться участи подсудимого». Затем средства для защиты были вполне очень ограничены, так как защитнику не сообщали никаких списков из актов, никаких данных из запросов свидетелей. Наконец, чем защита могла бы помочь обвиняемому при таких началах, на которых съездилось судопроизводство по делам о колдовстве, когда виновность подсудимого подразумевалась независимо от каких-либо доказательств, и задача суда заключалась только в усторжении от подсудимого признания в возведенном на него обвинении? В особенности дан был сильный ход процессом по обвинению в колдовстве, начиная с 15 века, с применением старого порядка судопроизводства и введением тайного инквизиционного порядка, благодаря широкому пользованию пыткой. Этим новым порядком инквизиторам отдавалась полная свобода действий и полный произвол подвергать преследованию и осуждению всякого заподозренного. При инквизиционном порядке судопроизводства Процесс велся на основании системы формальных доказательств, в числе которых самое важное место занимало сознание подсудимого. Суд обязан был основывать свой приговор на несомненных доказательствах виновности, а самым лучшим доказательством, исключающим всякое сомнение, считалось собственное сознание обвиняемого. Поэтому суд добивался сознания всеми способами и средствами, и к этому сводилась главная его задача. Самым действенным средством для исторжения признания являлась пытка, таинственная западноевропейской наукой и практикой у итальянцев, и вошедшая в законодательство всех стран и повсеместную практику судов. Но в это время, как по отношению ко всем другим обвинениям, закон допускал применение пытки при известных условиях, и только в таких случаях, когда другими доказательствами обвинения было уже дано солидное основание, в делах, касавшихся обвинения в колдовстве, судебная практика шла гораздо дальше и не руководствовалась никакими правилами закона. По нормальному порядку, «К пыткам должны были приступать только в том случае, если злодеяние было заведомо совершено и если существовали достаточные улики и доказательства против арестованного. Применение пыток должно было быть решено особым приговором. Ему должно было предшествовать устрашение, сначала словесное, угрозы пыткой при показывании обвиняемому орудий пыток и затем реальное, прикладывание орудий пытки к телу обвиняемого, но без истязания. Пытка могла продолжаться не более 50 минут и только один раз». Если подвергнутый пытке выдержал ее не сознавшись, то должен быть освобожден, если во время процесса не появилось новых подозрений, оправдывающих новое применение пыток. Все эти предварительные действия, установленные законом, как некая гарантия личности подсудимого при применении столь важной меры, как пытка, по отношению к обвиняемым в колдовстве, могли не применяться. В процессах о ведьмах пытки применялись во всех случаях, на основании одного подозрения и при первом допросе. Пытка была в руках судей главным и единственным средством, можно сказать, что она была душой процессов о ведьмах. Ниже мы подробнее остановимся на применении пытки и приведем акты и протоколы некоторых процессов, рисующие картину невероятной, ужасной жестокости судей и палачей и бесконечному мученичеству несчастных жертв средневекового мраковесия. Дальнейшими изменениями инквизиционного процесса у подсудимого отнималось право апелляции. Инквизитору запрещалось обнаружить и снисхождения». Никакое раскаяние не должно было изменить процесса, даже если судьи убеждались в искренности обвиняемого. Суд тогда ему объяснял, что судебно ему не верят. Осужденные наказываются смертью на костре. Кроме того, невинная семья осужденного лишалась всего имущества, которое конфисковывалось и поступало в пользу доносчиков, членов суда и инквизиторов. В одной буле Иннокентия VIII говорится, что сыновьям еретика должна быть оставлена только одна жизнь, и то, как милость». Тогдашняя судебная процедура имела в своем арсенале для достижения признания еще другое средство, именно обман и ложь. При допросе обвиняемого допускалось употреблять всевозможные обманные уверения, ложные обещания, хитрости, фальшь. Хексенхаммер советует, например, обещать обвиняемому, что если он сознается, то его не приговорят к смерти. Когда же потом дело доходило до приговора, то судья, давший это обещание, мог предоставить другому судье подписать смертный приговор? Или судья должен, чтобы привести обвиняемого к признанию, обещать ему милость, но при этом думать, что милость для меня или для государства? Или он должен обещать обвиняемого помочь ему долго жить и при этом думать о вечной жизни на том свете? Судья также может пользоваться исповедью обвиняемого и для этого прибегать к услугам духовника и через него именем Бога вызывать у обвиняемого раскаяние в грехах и это раскаяние считать признанием если же судья должен подсылать к обвиняемому в тюрьму ловких людей, которые бы в или другими искусными приемами вовлекали его в откровенность и вырывали у него какое-нибудь неосторожное слово, служившее затем доказательством виновности его. Все это считалось не только дозволительным, но и обязательным для судей, потому что уличить ведьму и искоренить колдовство – дело, угодное Богу, и по инквизиторскому принципу цель оправдывает средства. Существование ведьм предполагалось повсюду, В каждом доме, каждой семье. Требовалось только их распознать, выследить, уличить, арестовать. Странствующий инквизитор или комиссар-ведьм переходил с одного места в другое и везде старался собирать сведения о ведьмах на основании допросов окольных людей, доносов, слухов. Кроме того, он вывешивал объявления на дверях церкви или ратуши, которым каждый обязывался под страхом отключения от церкви или уголовного наказания в течение 12 дней доносить на всех, кто чем-либо оказывал подозрение прикосновенности к колдовству. Если о ком-то ходил дурной слух, или было что-то подозрительное поведение, или существовал какой-то признак, повод предполагать, что данное лицо состоит в отношениях с нечистыми силами. Доносчику обещалось благословение неба и денежное вознаграждение, и гарантировалось, что ими его будет держаться в секрете. В некоторых местах в церквях имелись особые ящики с отверстием посередине, куда можно было бросить анонимные доносы. В случаях, когда до суда доходили сведения об усилившемся распространении колдовства в какой-либо местности, судьи назначали специальные комиссии, которые отправлялись в зараженную местность для непосредственного собирания сведений путем повального допроса всех жителей из целью быстрого и энергичного приостановления заразы. Были, боль... Были большей частью вроде следующих. Один уверял, что на подсудимые давно уже смотрят деревни подозрительно, Другой показывал, что прошедшим летом разразилась гроза как раз в то время, когда подсудимый возвращался с поля. Третий, присутствуя на свадьбе, почувствовал внезапно боль в животе, а впоследствии оказалось, что подсудимый в это время проходила мимо. У четвертого после ссоры с нею заболела скотина, а невежеврач объяснил эту болезнь ночной порчей следствием колдовства. Чаще всего обвинение основывалось на факте вреда, будто причиненного подсудимой свидетелю лично или его имуществу. Причинную связь находили в таких случаях удивительно легко. Если у крестьянина заболела дитя или скот, если урожай пострадал от града, и ведьма под пыткой созналась, что она с помощью дьявола нанесла порчу дитяти скоту или производила град, то все было ясно. Причинная связь между фактом порчи и сознанием ведьмы не подлежала никакому сомнению, и участь ведьмы была решена. Достаточно было подозрения, что обвиняемая только пожелала кому-нибудь неприятностей, и если затем с ним действительно что-либо неприятное случилось, то было ясно, что виновата ведьма. Если подсудимое прикасалась к человеку, который впоследствии заболевал, то доказательство ее виновности было налицо. В одном процессе в Нюрнбельском городе Мокбилл в 1656 году подсудимая была подвергнута пытке, созналась в возведенных на нее обвинениях и была казнена. Главными фактами, на которых основывалось обвинение, были следующие. Один крестьянин, Укравший подсудимого мешок и употребивший его для защиты своих брюк, получил боль в колене. Далее другому крестьянину подсудимая дала поесть пирога, после чего ему стало дурно. У третьего, наконец, после ее угроз заболел бык. В одном австрийском городе сожли двух женщин за то, что они летом много бродили по лесам ища коренья. В одном процессе 1665 года Свидетельница показала, что подсудимая обтерла себе рот после причастия при обходе вокруг алтаря. На основании этого показания подсудимые обвинили в намерении превратить вынутый изо рта кусочек просфоры в колдовские средства и присудили к смертной казни. Народное воображение было отравлено этими обвинениями, и вся сила его была направлена исключительно к отысканию следов дьявольской порчи. Всякий несчастный случай, где бы он ни происходил, приписывался влиянию дьявола, и указывал на существование ведьмы, виновницы его. Опасность быть обвиненной в кладовстве угрожала в одинаковой мере невиновнейшему человеку и виновнейшему злодею, так как подозрение могло пасть на каждого. Случалось ли где-нибудь несчастье, наступала ли засуха, уничтожала ли гроза урожай, появлялась ли эпидемия, заболевал ли кто-нибудь без ведомой причины? Во всех этих случаях в народе существовало твердое убеждение, что это дело, проявившееся в данной местности ведьмы, и каждый старался выведать, в чьем лице скрывается эта ведьма или колдун. Если кто-нибудь стоял один в поле во время грозы, как раз в том месте, где она прежде всего разразилась, то его уже сильно подозревали, потому для чего ему было там стоять, если он не хотел вызывать грозы. Если женщина хвалила или ласкала скотину, заболевшую впоследствии, или если она внезапно заговорила с человеком, или из-под лобби на него посмотрела, и он заболевал, то виновница этих заболеваний была несомненная эта женщина. Дурные слухи об этой женщине создавались очень скоро. Кто-нибудь поражал подозрение под секретом своему соседу, тот передавал дальше, и вскоре от подозренной женщине утверждалась общая молва, что она ведьма, и она уже была готовая жертва для инквизитора. Раз существовало подозрение, все считалось знаком виновности. Если подозреваемый любовью к порядку, прилежанием и бережливостью сбил себе какой-то достаток то это значило, что дьявол бросает ему целыми мерками червонцы через трубу. Если же подозреваемый был известен как легкомысленный человек и мод, то, конечно, от человека, который водится с дьяволом, лучше и ожидать нельзя. Если он часто ходил в церковь, говорил с отпрощением о ведьмах и волшебниках, то это значило, что он лицемерием хочет отплечь от себя подозрения. Если же он когда-нибудь осмелился выразить сомнение в существовании ведьм, то это, конечно, служило безусловным доказательством его связи с дьяволом. Ничтожнейшее обстоятельство могло навлечь подозрение, если кто-нибудь поздно вставал по утрам, то из этого заключали, что его утомляли ночные орги и ведьм. Если у кого-нибудь на теле оказывались язвы или какие-нибудь следы, происхождение которых было неизвестно, то их предписывали дьяволу, которым подозреваемое лицо в сношениях. Если подсудимая была испугана при ее задержании, то это служило явным признаком ее вины. Если же, напротив, она сохраняла присутствие духа, то вина ее была еще более на лицо потому что кто, кроме дьявола, мог ей дать это присутствие духа? Если женщина была веселого нрава, ее веселость предубеждала против нее и объяснялась веселыми выхождениями ее с дьяволом. Если, напротив, она была всегда печальна, это свидетельствовало о том, что у нее обстоит нечисто. Некая вдова Вейланд возбудила подозрение тем, что расхаживала с очень печальным видом. Привлеченная к суду и допрошенная, она ответила, «Я вдова, чего ж мне не быть печальной!» Тем не менее, она была подвергнута пытке и созналась, что она ведьма, и была сожжена. Важной уликой служило также намерение заподозренной бежать, хотя для всякого, знавшего в ужасе пытки, это намерение было вполне естественно. Известный противник преследования ведьм, Шпе, которого мы будем впоследствии много раз цитировать, рассказывал следующее, Однажды подбежала ко мне женщина из соседней деревни, рассказала, что на нее донесли, что она ведьма, и спросила моего совета, бежать ли ей или нет. Она невинная и хотела бы вернуться домой, но боится, что если ее задержат и будут пытать, то мучениями ее заставят лгать на себя, и она таким образом сама вергнет себя в вечные муки ада. Я ей ответил, что ложь при таких обстоятельствах не составляет смертного греха, и успокоенная женщина на другой день вернулась в свою деревню. Но там она была арестована вследствие подозрения в бегстве, подвергнута пытке, мучений которых она не выдержала, и созналась в своем грехе и была сожжена. Но самой опасной уликой, объясняющей, каким образом один процесс вел за собой обыкновенно сотни других процессов, было показание пытаемых о соучастниках. Судье недостаточно сознания подсудимой. Он хочет также при этом случае узнать, что она видела на сборищах Шабаша, кто ее научил предаваться дьяволу и так далее». Доведенная пыткой до отчаяния, подсудимая называет первые попавшиеся имена или имена, часто также злоба и гнев руководят обвиняемой, и она под муками пыток в отчаянии вымещает свою злобу, называя имена своих воображаемых врагов или тех, по чьей вине она считает себя невиновную преданной суду. В норлинген в 1590 году против жены одного значительного чиновника было возбуждено следствие по подозрению в колдовстве. А кроме показаний некоторых женщин, что они ее видели на скотках ведьм, против нее не имелось никаких улик. Пыткой вынудили у нее сознание. На вопрос о соучастниках она умоляла судей не заставлять ее обвергать в погибель невинных людей. Но при повторении пытки она назвала несколько лиц, которые и были сожжены на костре. Показания пытаемых относительно посторонних лиц, которых они будто бы видели на своих скотках, служил особенно веским материалом для обвинения в том случае когда несколько пытаемых показывали на одно и то же лицо. Это единогласие объясняется очень просто вопросами судей, тюремщика или палача. «Знаешь ли ты этого или того? Не видал ли ты ее на ваших сборищах? Не была ли такая-то в числе плясавших на оргиях шабаша?» И так далее. Известный своей жестокостью судья Пульде, Нус, обыкновенно допрашивал пытаемую таким образом. «Вспомни, не живет ли на этой улице еще кто-нибудь, кто занимается колдовством? Например, такая-то, которую ты знаешь...» «Не щади ее! Она тебя тоже не щадила, обвиняя тебя!» «Или вот это живущая там-то, не была ли она вместе с тобой на шабаше?» И так далее. Часто несчастная раскаивалась и желала отречься от своих показаний против невинных. Но боясь новых мучений и пытки, ее удерживала от этого. И она все-таки отрекалась и отрицала свои показания. Ее снова пытали, и она должна была снова делать оговор невинных людей. «Горе было тому!» Чье имя было произнесено во время процесса о колдовстве Или кто находится в родстве или дружбе с подсудимым Для него не существовало спасения Происхождение из семьи, в которой кто-нибудь из членов ее В особенности мать или бабушка Уже судились за колдовство Было самой сильной уликой Не оставлявшей никаких сомнений в связи с подсудимым с дьяволом Известный противник преследования ведьм Агриппа Нигесгейевский Рассказывает об одном пакте Относящемся к 1519 году Как синдику в городе Мецце, мне раз пришлось выдержать сильную борьбу с инквизитором, который по самому необыкновенному доносу привлек к суду одну крестьянку по обвинению в колдовстве. Когда я ему указал, что в актах не имеется ни одного указания, достаточного к обвинению этой женщины, он не возразил, во всяком случае, вполне достаточно то указание, что ее мать была сожжена как ведьма. Я устранил этот довод, как не относящийся к делу. Когда он состался на Мариус Малифицаром и другие этой теологии и настаивал, что это индийцу вполне основательно, потому что ведьмы не только посвящают дьяволу своих детей сейчас по рождении, но еще плодят детей с ношениями с инкубами и таким образом насаждают колдовство в своей семье. Я ему возразил: разве ты имеешь такую превратную теологию, Патер, с такими софизмами хочешь ты невинных женщин подвергать пыткам и таскать их к костру, и таким образом уничтожить ересь? Твои доводы показывают, что ты сам еретик, ибо положим, что это так, как ты говоришь. Разве тогда не уничтожается благодать крещения? Разве не окажутся напрасными святые слова священника «Уйди, оскверненный дух, и уступи место святому духу», если из-за безвожной матери ребенок попадает также во власть дьявола и так далее?» Полный гнев инквизитор угрожал Агриппе, что он, как заступник ереси, предстанет пред судом, однако Агриппе удалось спасти эту женщину. Таких защитников, как Агриппа, подсудимые имели очень редко, и их участь обыкновенно была всецело в руках таких представителей инквизиторского мракобесия, каким был оппонент Агриппы. Судебное следствие могло начаться на основании указанных улик, но часто подозреваемые предварительно подвергли некоторым испытаниям, чтобы убедиться в ее виновности. Одним из таких испытаний было испытание водой. Ее раздевали, связывали крестообразно, так что правая рука привязывалась к большому пальцу левой ноги, «А левая рука к пальцу правой ноги, в чего не могла шевельнуться, затем палать опускала ее на веревке три раза прут или реку. Если она опускалась на дно и тонула, ее вытаскивали назад, и подозрение считалось недоказанным. Если же она не тонула и всплывала на поверхность воды, ее виновность считалась несомненной, и ее подвергали допросу и пытке, чтобы заставить ее признаться, в чем заключалась ее вина». Это испытание водою мотивировалось или тем, что дьявол придает телу ведьм особую легкость, не дающую им тонуть, или тем, что вода не принимает свою лону людей, которые заключением союза с дьяволом отряхнули от себя святую воду крещения. Испытание водою, однако, вызывало даже среди инквизиторов и судей сомнения в действительности этого доказательства, и некоторые объясняли факт всплывания испытуемой крестообразным положением ее при опускании в воду. Между прочим, медицинский и философский факультет Плейдоне высказался по этому поводу 9 января 1594 года, что испытание это никоим образом не может служить каким бы то ни было доказательством, потому что всплытие происходит от того, что испытуемых опускают в воду крестообразно связанными, так что они лежат подобно лодкам, спиной на воде. Но несмотря на это, судьи продолжали прибегать к этой пробе, как к весьма верному способу удостовериться в виновности подозреваемой. Часто к этому испытанию прибегала толпа, помимо суда, если какая-либо женщина чем-то навлекла на себя подозрение. Обыкновенно это испытание происходило в присутствии многочисленной толпы и зрителей и составляло по своей обстановке одно из самых отвратительных зрелищ мрачной эпохи Средних веков. В 1454 году ранним утром бургомистр города Герфор велел схватить 30 женщин, которых подозревали в колдовстве, и представить братушу для испытания водой. Их повели к реке сопровождение сопровождении большой толпы горожан. Связанные палачом и брошенные в воду, они все всплыли на поверхность, в чего они были признаны ведьмами и подвергнуты пытке. После страшных мучений они сознались, что они ведьмы, и были осуждены и сожжены на костре. Испытание водою объясняется также легкостью тела ведьмы. Вес ведьмы представлял весьма важное указание виновности. Именно существовало убеждение, что ведьмы имеют очень легкий вес. Это убеждение разделяли такие авторитеты – как Скрипниус Ремигуис и другие. На этом была основана другая, также практиковавшаяся проба посредством взвешивания его Перпандера Атланцем, которая состояла в том, что заподозренную взвешивали против известного количества тяжести, обыкновенно очень незначительный и если она своим весом не превышала этого количества тяжести, она признавалась ведьмой. В особенности известной городские весы города Одервотер, которые послужили образцом для Кёльна, Минстера и других городов Германии. По удостоверению Канарт в Минстере городские весы имели 134 фунта, против которых взвешивали ведьм для пробы. Впрочем, этот вес не вполне был одинаков. Есть указания, в некоторых местах весы были всего 11-14 фунтов. Разумеется, что всякое заподозренное, которые которой делали эту пробу, называлось ведьмой. В 1707 году Чернь Бетпорт схватила одну еродивую женщину и подвергнула ее испытанию водою, но так как она начала тонуть, то эта просьба была признана недействительной, и ее подвергли взвешиванию против 12-фунтовых тяжелых церковных библий. Вес женщины перевысил эту тяжесть, ее оставили в покое. Проба виновности служило также то, что заподозренную заставляли произносить «Отче наш», если она в каком-либо месте запиналась и не могла дальше продолжать, она признавалась ведьмой. Самым обыкновенным испытанием, которому подвергали всех заподозренных прежде, чем их пытать, а иногда и в тех случаях, когда они выдерживали пытку, не сознавшись, было так называемое «испытание иглой» для отыскивания на теле чертовой печати, стигмата дьяволя или сигилум для волицуум. Существовало убеждение, что дьявол при заключении договора налагает печать на какое-либо место на теле ведьмы, и что это место делается вследствие этого нечувствительным, так что ведьма не чувствует никакой боли от укола в этом месте, и укол даже не вызывает крови. Палач искал поэтому на всем теле подозреваемое такое нечувствительное место, и для этого колол иглой в разных частях тела, в особенности в таких местах, которые чем-нибудь обращали на себя его внимание, например, шрамы, родимые пятна, веснушки и прочее, и делал естественные уколы, чтобы убедиться, течет ли кровь. При этом случалось, что палач, заинтересованный в увлечении ведьмы, так как обыкновенно получал вознаграждение за каждую незаблаченную ведьму, колол нарочито не острием, а тупым концом иголки и объявлял, что нашел чертова печать. Или он делал только вид, что втыкает иголку в тело, а на самом деле только касался ею тела и утверждал, что место нечувствительно, и из него не течет кровь. Нередко такое лишенное чувствительности место действительно находилось на теле подозреваемых. Судьи лично много раз убеждались в этом – И этот удивительный для людей того времени факт служил самым явным доказательством сношения с дьяволом и существования ведьм. Этим объясняется, почему судьи с равным рвением отыскивали чертову печать и с таким интересом прежде всего обращались каждый раз к этому испытанию. Нахождение этого знака служило в глазах судьи бессомненным доказательством виновности подсудимой и совершенно достаточным основанием к осуждению».